Глава 17 После полудня погода испортилась. Небо затянули низкие свинцовые тучи, усилился ветер. Несколько раз начинал моросить дождь, вскоре, однако, прекращавшийся. Терентьев и Воронин залегли на равнине в густой траве метрах в тридцати от колючей проволоки, за которой под маскировочной сеткой тускло блестел корпус объекта Х. Особой активности вокруг него не наблюдалось. Генерал Штернхоф и остальные офицеры убыли кто куда. И сейчас, за исключением профессора гранка и пары его ассистентов, рядом никого не было. Профессор, восседая немного в сторонке на деревянном ящике из-под снарядов, лениво раздавал указания. Его помощники периодически выныривали из чрева бомбардировщика и выкладывали на расстеленный брезент какие-то приборы. Демонтаж оборудования самолета шел полным ходом. Эсэсовское оцепление, расставленное по периметру, расслабилось. Отчасти этому способствовала и пасмурная погода, навевавшая сон. Терентьев и Воронин ждали сигнала. С противоположной стороны объекта, метров через сто, начинался небольшой перелесок Где-то там, среди молодых елей, притаился Виктор Меньшов. В его задачу входило в условленный момент открыть плотный беспокоящий огонь по охранявшим объект эсэсовцам. Расчет был на то, что немцы сосредоточатся на отражении внезапного нападения и ослабят внимание на других направлениях. Терентьев атаку среди бела дня, да еще силами всего четырех человек, считал самоубийством, о чем прямо и сообщил Седову во время их недавней второй встречи. Майор, слушая аргументы парашютиста, не перебивал собеседника и согласно кивал головой. Когда лейтенант закончил, Седов посмотрел ему в глаза и тихо произнес, «Вы все правильно говорите, товарищ лейтенант. Днем шансы уцелеть у нас минимальны. Но, к сожалению, времени до вечера у нас уже нет. По дороге сюда я обогнал колонну армейских грузовиков. Судя по обозначениям на машинах, это батальон горнострелковой дивизии Вермахта. Я не думаю, что они едут собирать грибы. Мое мнение, что через пару часов они сменят солдат СС, задействованных в охране нашего объекта. К тому же профессор Гранке приступил к демонтажу оборудования» и его люди вполне могут снять бомбовый прицел «Норден» и увезти его в лабораторию. Тогда все наши потуги уничтожить бомбардировщик вообще окажутся бессмысленными. Поэтому приказываю занять исходные позиции и ожидать сигнала к началу операции. И сейчас лейтенант Терентьев, держа в одной руке автомат, а в другой вещмешок с взрывчаткой, лежал животом на влажной траве и напряженно ждал. Сержант Воронин, наоборот, чувствовал себя перед началом операции относительно спокойно. За его плечами было участие в финской войне и солидный боевой опыт. Он понимал, что вооруженные пулеметами и хорошо подготовленные горные стрелки гораздо более серьезный противник в бою, чем тыловые охранные части войск СС. В данный же момент времени сержант испытывал определенный дискомфорт от попадавших за шиворот капель начавшегося вновь дождя, им беззвучно ругался. И никто из парашютистов не знал, что в 500х шагах севернее, ровно на полпути между палаточным лагерем и объектом X, сидя на бронемашине с сигаретой в руках, ждет сигнала к началу акции лысый человек с флегматичным лицом, облачённый в форму обер-лейтенанта бронетанковых войск Вермахта. Этому человеку, по новому плану майора Седова, возможно было суждено сыграть в предстоящем мероприятии решающую роль. Сорока минутами ранее покрытый пылью бронеавтомобиль практически без помех въехал на территорию аэродрома Воленберг. Караульные у наспех сооруженного шлагбаума не успели и рта раскрыть, как из машины Хорьха по пояс высунулся оберс-лейтенант с чумазым лицом, мгновенно учинивший изумленным солдатам разнос за неповоротливость и разгильдяйство. В результате шлагбаум со всей возможной быстротой был поднят. Оберс-лейтенант, продолжая на всю огругу громогласно выражать свое мнение о часовых, скрылся внутри кузова, и броневик покатил к месту скопления своих гусеничных и колесных собратьев, находившемуся между брезентовыми палатками и изрытой воронками взлетно-посадочной полосой. Хорьх аккуратно заехал на эту импровизированную автостоянку и остановился между легким танком и и шестиколесным бронеавтомобилем «Магирус». Выбравшийся из него наружу человек был в майке, естественно, без знаков различая, зато с офицерской фуражкой на голове. Он закурил сигарету и вроде как без определенной цели принялся бродить между танками и грузовиками. Своё испачканное лицо Макс, а это был он, вытер куском ветоши, и оно вновь приобрело свой естественно бледно-розовый оттенок. Седова он высадил в километре от аэродрома возле кукурузного поля, через которое Андрей почти бегом направился в сторону леса, в котором скрывались парашютисты лейтенанта Терентьева. С майором они условились, что Макс через час будет ждать его где-то в районе палаточного лагеря. Но время пока еще позволяло осмотреться на местности, чем и занимался в данный момент теперь уже бывший механик из гаража Абвера. Облокотившись на капот армейского вездехода, он с отсутствующим видом смотрел на проезжающие мимо грузовики с бойцами горнострелкового батальона. Насчитав 23 машины, Макс потер мочку в ухо и неспеша направился в сторону своего броневика. Как и Седов, он отчетливо понимал, насколько усложнится стоящая перед ними задача, если придется иметь дело с опытными и дисциплинированными горными егерями. «Этим ребятам, — думал Макс, — на выгрузку и обустройство понадобится не больше двух часов. Я видел в кузовах грузовиков пару легких минометов и ручные пулеметы. Нельзя ждать, пока они, образно говоря, окопаются и оборудуют свои позиции. Ведь тогда они легко и непринужденно покрошат нас в капусту. Поэтому операцию надо начинать как можно быстрее». Облачившись в форму оберс-лейтенанта, Макс размеренным шагом направился в сторону брезентовых палаток. Помимо пистолета в кобуре, в левом кармане его форменных брюк лежала осколочная граната. Немного впереди Макс увидел Седова, возникшего так внезапно, словно он появился из-под земли. Андрей неприметным жестом показал, что видит своего товарища, и тут же исчез внутри самой большой палатки, что-то грозно сказав стоящему у входа двум автоматчикам. Услышав шум приближающейся сзади машины, Макс оглянулся, вздрогнул от неожиданности, но, мгновенно взяв себя в руки, продолжил свой путь. Машина поравнялась с ним и остановилась. Из салона выбрался прекрасно известный Максу обер-лейтенант Абвера Штойман. «Извините, господин обер-лейтенант, — совсем не по уставу обратился обер-лейтенант, — как нам проехать к штабу?» Макс, не останавливаясь, слегка прищурил левый глаз, Прижал язык к зубам и, не поворачивая головы, изменившимся шамкающим голосом ответил. «Езжайте все время прямо, проедете палатки и за ними увидите». «Благодарю вас». Немного обиженный таким не очень вежливым для ответа Штойман сел на сиденье, и автомобиль поехал дальше. «Они прибыли за Андреем», — понял Макс. «Значит, теперь времени у нас нет совсем». «Хоть я и обманул Штоймана, но очень скоро они все равно найдут штабную палатку». Судя по тому, что я знаю, это как раз та, куда зашел Седов. Надо срочно его предупредить. Макс прибавил шагу. Подойдя вплотную к автоматчикам и помня, что нападать надо первым, он придал своему лицу самое зверское выражение и строго произнес «Смирно! Что за вид? Где ваш командир?» После чего, не дожидаясь ответа, откинул полог и зашел в палатку. Его взгляду открылась следующая картина. Возле старого письменного стола на стуле сидел обер-лейтенант Люфтваффе с незажженной сигаретой в руке. Он старался выглядеть спокойно и невозмутимо, но это удавалось не очень хорошо. Рядом с ним на полу без сознания лежал эсэсовец в звании шарфюрера. Немного в стороне в напряженной позе застыл Андрей Седов с автоматом в руках. Ствол был направлен Максу точно в живот. Узнав товарища, Седов опустил автомат и тихим голосом произнес — «Ты вовремя!» Затем, развернувшись к сидящему на стуле обер-лейтенанту, продолжил. «Господин фон Камп, я узнал, что вы арестованы и пришел за вами. Времени на объяснение у нас нет, поэтому буду лаконичен. Вы пойдете с нами. Так надо. Предупреждаю, если вы начнете звать на помощь или попытаетесь бежать, то я буду вынужден, несмотря на искреннюю симпатию, вас застрелить. Вставайте!» Подойдя к ошеломленному Отто, Седов веревкой ловко связал ему руки за спиной. Легонько подтолкнув рукой летчика к выходу, Андрей знаком показал Максу, чтобы тот шел первым. Оказавшись на улице, майор Данфельд безапелляционным тоном обратился к часовым. «По распоряжению штандартенфюрера Клотцера я забираю арестованного. Оставайтесь на посту и ждите вашего шарфюрера. Он как раз сейчас получает по телефону указания из Берлина». Повернувшись к ним спиной, Дамфельд ткнул Отто стволом автомата в спину, скомандовав «Вперед!». Пожав по своему обыкновению плечами, Отто молча направился следом за идущим впереди Максом. Замыкал шествие майор Дамфельд с автоматом на изготовку. Со стороны картина была предельно ясна и понятна. Офицер Абвера сопровождает задержанного. Правда, тут немного не вписывался в ансамбль оберс-лейтенант танковых войск, шествовавший впереди с пистолетом в руке. Но на эту странность никто внимания не обратил. Андрей Седов первым забрался в броневик и помог залезть внутрь лишенному возможности даже пошевелить руками Отто. Макс занял место в башенке возле 20-мм орудия и пулемета, направленных прямо вперед. «Поехали!» — самому себе приказал Седов. Выбравшись из скопления танков и грузовиков, Андрей взял курс на юг. Вскоре лагерь остался позади. Хорьх, прокладывая колесами в траве широкую колею, проехал еще с полкилометра и остановился. «Господин фон Камп», оторвавшись от рычагов управления, обратился Андрей к летчику. «Вам придется какое-то время посидеть здесь в компании моего друга. К сожалению, руки я вам пока развязать не могу». «Что вообще происходит?» – перебил его Отто. «Кто вы, Дамфельд? Сначала спасаете мне жизнь». Потом связываете руки и практически похищаете. Я требую объяснений. Вы не в том положении, господин барон, чтобы требовать у меня объяснений. Но, повторяю, я вам крайне симпатизирую. Немного позже вы, возможно, узнаете, кто на самом деле майор Данфельд, вытащивший вас из лап штандартенфюрера Клодцера, который, как сообщил мне адъютант генерала Штернхофа, обвиняет Отто фон Кампа в убийстве Гельмута Хайнца. И заметьте, Я провернул это дело довольно ловко, не подставляя вас. Все свидетели подтвердят факт того, что обер-лейтенант фон Камп не сбежал, а его увели под дулом автомата. Поэтому отдыхайте и наслаждайтесь окружающей природой. Андрей потрепал Отто по плечу и вылез наружу. Макс стоял на земле и пристально смотрел вдаль. — Что это там виднеется за березовой порослью? — спросил он, не оборачиваясь. — Неужели... — Да, это он. Андрей не стал уточнять, что он имеет в виду, но Макс и так все понял. Еще несколько секунд он, не мигая, смотрел в одном направлении. Затем слегка тряхнул головой, словно прогоняя навязчивое видение, и повернулся к Сидову. «Я видел на аэродроме обер-лейтенанта Штоймана. Представлять его, думаю, не надо. С ним еще трое. Сто процентов, что они ищут тебя». Макс почесал правую щеку. «Извини, не успел сказать об этом штабной палатке, поскольку ты был занят». Теперь уже не имеет значения, кто меня ищет, Макс. Я сейчас пойду один в направлении объекта x а ты с лейтенантом останешься пока здесь. Как услышишь стрельбу, двигай в мою сторону. И еще. Как ты уже понял, этот летчик может нам пригодиться. Если кому-то из нас повезет уцелеть после операции, то ни пешком, ни на машине далеко уйти все равно не удастся. Самолетом управлять никто из нас, включая и десантников, не умеет. А вот господин барон фон Камп в этом большой специалист. К тому же он обвиняется в убийстве офицера-эсэсовца, родственника самого Гиммлера, и понимает, что гестапо его запросто расшлепает, не утруждая себя расследованием и поиском каких-либо доказательств. Вообще этот летчик – личность довольно оригинальная. Я изучил его личное дело и несколько раз аккуратно побеседовал. У него собственные понятия о чести и долге – которые часто идут вразрез с официальной гитлеровской идеологией. В общем, он нам нужен. Я тебя понял. Буду беречь его. Теперь к делу. Я тут погулял в твое отсутствие по аэродрому. Послушал краем уха разговоры. Узнал, что у нашей цели имеется широкий входной люк. Уверен, что парашютисты о нем тоже знают. Наверняка они уже провели разведку на местности. Надеюсь, им удастся затащить через этот люк взрывчатку внутрь объекта. Может ли она сдетонировать от прямого попадания пули или снаряда? Конечно, если ребята успеют ее подготовить к подрыву. Должны успеть. Тогда, если вы не рванете ее дистанционно, у меня будет шанс сделать это, выстрелив из пушки или метнув гранату. Вряд ли я смогу поговорить с десантниками до начала операции. Да я не вижу в этом никакого смысла. Мы с ними уже все обсудили. Они не подведут и все сделают как надо. Очень надеюсь, что ты окажешься прав. — Ладно, я пошел. Прощай. Андрей передернул затвор МР-38 и протянул Максу руку. — Не прощай, а до встречи. Что-то холодное яйцевидной формы легло в ладонь майора. Он опустил глаза и усмехнулся. Это была осколочная наступательная граната М-39. — Спасибо за заботу. Без всякой иронии поблагодарил Андрей. — А ты себе что-нибудь оставил? — Обижаешь. — Совершенно серьезно ответил Макс этого добра в броневике целый ящик. Махнув другу рукой, Андрей Седов повернулся к нему спиной и быстрым шагом, почти бегом, направился в сторону еле различимого за молодыми зелеными березами, а от того издалека оказавшегося чем-то загадочным, объекта x.